Глава девятая. «Любви нет. Пытаюсь бросить жрать». Аллыбаева и Венгржановский расстались. Жанна вдруг стала пробовать вернуться к Венцу, а белый маг решил жениться, неважно на ком, лишь бы в новогоднюю ночь. «Я так и не нашла свою любовь. Каюсь, грешна, но пока ничего не получается». Обещаю стараться и в будущем активно работать в этом направлении. 1 октября 2009 года. Диета. Я несколько раз срывалась с кремлевской диеты. Знаю, что она вредная, но хотела сесть на нее ненадолго, ведь в прошлый раз результаты были. Теперь решила придерживаться главного принципа всех диет — меньше жрать и особенно важно не жрать на ночь. Получается, но, к сожалению, не всегда. Благодаря этому вес то прибавляется, в моменты срывов то уменьшается, когда не ем по несколько дней. Сейчас нахожусь в минусе. Похудела на 3 килограмма по сравнению с прошлым месяцем. Настроение хорошее, буду продолжать войну с лишним весом. Хотелось бы ее выиграть, сбросить килограмму в 10.